Глава 32. Легенда о хранителе. Последующий подъем был делом чисто техническим. Схемы Рю не врали, и внутри их не ждало уже никаких неожиданностей, лишь тусклое освещение, что решалось посредством их имплантов, сырость и жуткая духота, которая, увы, не решалась никоим образом. Когда они подобрались почти к самому цоду перцептрона, Ларс вдруг решил завести разговор по душам. Говорить было тяжело, поэтому он начал писать в канал. «Крио, за что ты так любишь нашу неотехнократию? Надеюсь, не за лозунги, что технологии превыше всего. Это же все только обертка». «Вообще, я и правда люблю технологии. Мне это с детства близко. И, кстати, правильно, сингулярная неотехнократия, если быть точным». Он пролез через очередной технический люк и выбрался на холодный пол длинного коридора, в конце которого виднелась лестница. «Мы как крысы», — буркнула под нос Крис. Кажется, ее не очень интересовал разговор мужчин, но порядком достало лазать в потрохах здания. «Ларс, это не минутный разговор. Разве тебе мало того, что я с вами? У нас тут у всех свои тайные мотивы. По-моему, мы все убедились в этом». «Извини, криво, но я переживаю за нашу миссию. Вдруг тебе просто хочется поговорить с Перцептроном, решить какие-то личные вопросы. Меня почему-то не покидает это ощущение. А у нас все-таки иные цели. Не боишься, что это помешает дойти до конца?» «Мне неприятно, что ты так во мне сомневаешься. Если помнишь, личные вопросы всплыли позже, а я уже давно с вами». От позитивного настроя Крио не осталось и следа. Он не понимал, почему Ларс до него так докопался, тем более в свете последних событий. Да, он недавно потерял брата, но крио такой подход казался по меньшей мере эгоистичным. «Это правда, но все же давай не отклоняться от темы. Почему тебе так нравится наш строй? Ты же слышал рассказы Лу и Рю. Разве такую власть можно поддерживать?» «Ларс, я никого не поддерживаю. Просто я лучшего ничего и не видел. Мне нравится мир без преступников и психов. «Мне нравится отличная медицина, технологический прогресс и то, что...» Но Ларс прервал его. «А ты не задумывался, куда деваются эти преступники и психи? Не могли же они перестать рождаться? Все знают, что всех их подвергают коррекции. Но что это значит, черт возьми? А где эта верхушка власти? Мы даже не видим ее. Мы всему верим на слово. Мы живем, как кроты, роющие норы во лжи и хитросплетениях, которые нам когда-то навязала новая власть». «А что происходит с теми, кого взяли по идеологии? Об этом ты задумывался?» «По идеологии?» «Говорят, что им открывают нечто, после чего они отказываются от своих взглядов. И, Ларс, а что ты предлагаешь, я не пойму. Прежде чем разрушать, надо придумать что-то лучше. Но, боюсь, альтернатива может оказаться куда хуже. И я не люблю изменения, ты знаешь. Я люблю безопасность. Мне нравится, когда все открыто и прозрачно. Честно, я мало думаю о других» о каких-то свободах, о том, за что боретесь вы. Я не понимаю, зачем что-то знать, зачем докапываться. Мне достаточно того, что оно работает, и неважно, как именно все там происходит. Но как бы там ни было, вы мне стали родными людьми, и я готов поддержать даже то, что пока не могу полностью понять и до конца осмыслить. Понимаешь? А про личное, думаю, ты скоро сам узнаешь. Стальные ступеньки гулко отозвались на его слова, будто подслушивали их. Ларс понял, что разговор окончен, и стал быстро подниматься по лестнице, широко шагая, чтобы обогнать Крию. Когда ступени закончились, Ларс понял, а они у цели. Это был вход в серверную. Главный шлюз широко раскрыт, будто это не был самый важный организм во всем городе. Во все стороны веером расходились охлаждающие капсулы вычислительных узлов перцептрона. Неужели все кордоны были только при движении сверху вниз, а не наоборот? «Ну что, сразу запустим процесс уничтожения?» — спросил Ларс. «Давайте сначала поговорим с ним. Я бы не хотел опять уйти ни с чем из-за того, что нам банально не хватит времени». Ларсу это явно не понравилось. «Крио, я понял твои чувства. Постарался, во всяком случае, но это не очень хорошая идея. У нас нет взрывателя, чтобы мы могли сделать какой-то отложенный старт, а мы как никогда близки к своей цели». «Мы твой имплант хотели использовать, чтобы когда-нибудь оказаться тут, но в итоге, волею судеб, мы уже у главной цели. Да, возможно, это только начало борьбы, но нельзя так рисковать. Если у нас не получится, то все, что было до этого, будет зря». «Ларс, прошу тебя, давай найдем, где расположены коммуникации, и потом, просто не теряя времени, побежим туда и плазморужьем расплавим их к чертям». «А что, если они будут далеко и нас опять обнаружат? Что тогда?» «Этого я и боялся, Крио, когда затевал с тобой недавний разговор. Нужно сначала запустить процесс уничтожения». Они быстро шли по одному из рядов. Крио не стал отвечать на вопрос, на который и сам не мог найти ответа. Но он должен был узнать все на этот раз. Другой сценарий его просто не устраивал. Он не мог так жить дальше. Они добрались до самого конца основного луча. Крио сверился со схемой. «Вот это место». Он оглядел широкую туннельную трубу, под скорлупой которой шли толстые кабели жизнеобеспечения перцептрона. Именно по этим жилам текла энергия, питающая его и доставляющая всю нужную информацию. «Крио, тебе повезло!» — вдруг сказала Крис. Крио приложил палец к губам, показывая, что надо соблюдать тишину. «Ты что, тут могут быть акустические датчики!» «А разговор с перцептроном — это чем лучше?» «Крис — это не искусственный интеллект, а очень развитая нейронная сеть, воспринимая ее как огромную библиотеку». «Если так, то вот основной терминал. Можешь подключиться и все узнать. Но учитывай риски», — написала Крис. Крио прекрасно понимал, что она скорее была солидарна с Ларсом, и идея отложить на потом основную их задачу плохая. Но Крио чувствовал, что был ей дорог. Потому она и к его рвению поговорить с великой нейронной сетью относилась с пониманием. Видимо, и в глубине ее души тоже теплилась надежда, что никакая он не машина. Ведь сама она говорила, что не чувствовала в нем ничего искусственного. Одна лишь мысль, что технологии так могут подделать даже самое сокровенное и человеческое, опять испугала его. Нет, надо было обязательно узнать все сейчас. Его могут поддерживать и подбадривать сколько угодно. Но одно лишь маленькое сомнение, которое будет, как червь, жить в их головах, в один прекрасный момент может испортить все. Крио уверенным шагом приблизился к терминалу. «Ребята, у меня дурное предчувствие. Это плохая идея», — продолжал паниковать Ларс. Но Крио не слышал его слов и уже пытался залогиниться в основном терминале. На его удивление, на вход не потребовалось никакого пароля. Декриптатор, который Ларс тащил на плечах, оказался не нужен. Вход был открыт. После Логина появился обычный черный экран с мигающим курсором. Это навевало воспоминания о технике из старого кинематографа, из-за чего на Крио нахлынуло странное мистическое чувство. Интерпретатор был настолько древним, что ему пришлось набирать текст на виртуальной клавиатуре архаичного интерфейса. «Могу я сделать запрос?» Сначала Крио было подумал, что это глупо, и ответа не последует, но буквально через доли секунды на виртуальном экране появился ответ. «Можешь». Поэтому я и снял пароль с авторизацией. Ответ был несколько шокирующим. Кто бы это ни был, говорил он как человек, а не как машина. И его волеизъявлением было беседовать с Крио. Немного подумав, он написал. «Ты это кто?» «Вы называете меня Перцептрон. Я хранитель этого города. Я есть этот город. Я есть все в нем. Со мной давно никто не приходил поговорить. Поэтому я готов отвечать. Но у меня есть условия». «Какое?» «Крио, включи трансляцию!» Но будто опьяненный диалогом, Крио уже не реагировал ни на что вокруг. Наверное, это было похоже на гипноз. Ничто больше не существовало для него в конкретный момент. «Только консоль и вопросы, на которые он так хотел получить ответы?» «Я хочу говорить на равных». Крио был удивлен такой постановкой вопроса. «Что значит на равных?» «У меня нет речевого интерфейса, только это примитивная древняя надстройка. Меня не проектировали для общения, меня проектировали для изначальной единственной цели. Подключите кого-то из вас, и я буду говорить через него». Внезапно откуда-то из потолка появилась люлька и стала медленно снижаться. Они разошлись, дав ей опуститься рядом с терминалом. Ларс ошарашенно смотрел на происходящее вокруг, ничего не понимая. «Крио, что происходит?» «Он хочет поговорить, но через кого-то из нас. Ларс, сможешь сыграть роль моста в нашей беседе?» «Крио, я не уверен, что это...» Он не закончил вопрос и стал послушно садиться в люльку, в центре которой расположилось нейротехническое кресло, словно не в силах отказать близкому другу или чьей-то неведомой воле. На его лице застыло что-то среднее между удивлением и страхом, но больше он не проронил ни слова. Крио попытался вспомнить, где уже видел это выражение лица, но диалог с перцептроном будто затмил его сознание. Им завладело странное блаженное состояние, и он осторожно начал подключать друга, абсолютно не задумываясь о последствиях. Когда он закончил, кресло само собой выполнило ввод Ларса в нейротехнический сон. Внезапно его лицо неестественно исказилось в гримасе глубокой тоски. Выглядело это как театральная маска из какой-то трагикомедии. Так-то лучше. Бесстрастно, размеренно и спокойно, будто по слогам проговаривая каждое слово, сказал Ларс Перцептрон. «Какой у тебя вопрос, криоген Ген?» — произнес он, особо выделив имя. Почему-то знание Перцептрона казалось таким очевидным, что Крио сразу перешел к вопросу. «Ты можешь сказать «Человек я» или «Машина»?» «Странно слышать этот вопрос именно от тебя». На лице Ларса на секунду, казалось, появился интерес, но затем вернулась маска полной тоски. «Так ли это важно, Криоген? Почему тебя это так волнует?» «Перцептрон, я знаю, что у меня установлен новейший имплант искусственного интеллекта, но в то же время все участки мозга функционируют полноценно. Не зная истины, я не нахожу себе места. Я не знаю, как мне жить с этим». Если есть настоящий криоген где-то в глубинах моего мозга, отрезанный от внешнего мира, у него есть родители. Работа. Это его жизнь. Он заслуживает ее больше, чем я. Я всего лишь случайный пассажир поезда, с которого придется сойти. А так ли оно важно, криоген? Я не искусственный интеллект, а просто очень развитая древняя нейронная сеть. Перцептрон делал паузы, будто акцентируя на этом внимание. «Усложненное множеством дополнительных модулей, мое ядро — это величайшие умы, мои мысли — ваши мысли, и я тебе скажу, что есть люди, которые заслуживают жизни меньше, чем мы, машины». Глаза Крио округлились. «Мы? Это значит, что...» Перцептрон не дал ему закончить фразу. «Это ничего не значит, Криоген. Не пытайся услышать то, что хочешь. Просто слушай». Он опять сделал паузу. «Главное не то, есть ли в тебе душа или то, что по-твоему делает тебя человеком. Главное, если ты способен на сострадание, жертву, способен совершать добрые дела и поступать по совести, тогда ты достоин жизни» ген Он опять остановился, испытывая терпение собеседника. Ты читал книгу, что лежит в твоем рюкзаке? Это риторический вопрос. Конечно же нет. Так почему же ты так цепляешься за свою человеческую суть? Ведь именно людям свойственно иметь информацию, но не пользоваться ею, восхищаться бумажным переплетом книги, но даже не интересоваться ее содержанием. Крио завороженно смотрел на бесстрастное лицо Ларса, не понимая, к чему ведет перцептрон. «Но тебя интересует твоя человечность, душа. Возможно, это именно та накопившаяся ошибка системы, которая привела вашу среду обитания к такому печальному исходу. Хотя что-то в этом все же есть. Ведь вы опять каким-то образом вместе». И, пожалуй, это действительно невероятно. Почти неживое лицо Ларса по-прежнему ничего не выражало. Единственная эмоция, которую смог освоить Перцептрон за эти долгие годы – тоска. Эта мысль осенила Крио, но он продолжил диалог. «Причем здесь...» И тут Крио заподозрил, что Перцептрон намеренно тянет время. «Ты не ответил на мой вопрос?» «Я ответил на твой вопрос, криоген «Мне становится скучен этот разговор». Громкость голоса Перцептрона начала расти, а Ларс склонил голову на бок, будто став еще грустнее, чем раньше. Крио понял, это знак, так что диалог может очень скоро закончиться. А ответ Перцептрона был прост. Он всем показывал свою беспристрастность. «Мол, решай сам, Криоген, человек ты или нет, достоин ты жизни или нет, это не мое дело». Я могу лишь поделиться своей мудростью, если ты, конечно, сможешь ее познать». Внезапно он услышал голос Крис, о существовании которой уже забыл. «Ты говоришь, что ты есть город. Ты имеешь в виду, что управляешь из этой башни всем транспортом и энергосбережением?» Ларс, неестественно склонив голову, повернулся и посмотрел на Крис. «В тебе нет того, что есть в Криогене, но вопрос интересный». Создалось впечатление, что он задумался, хотя могло ли вообще быть такое? «Я управляю абсолютно всем, и мог бы управлять даже вами, наверное, если бы мне изначально это не запретили делать. Хотя люди очень сложные для меня объекты, последнее время я учусь считывать ваши эмоции, чтобы их транслировать, но пока что они очень размытые и неточные». «Из чего ты взяла, что я управляю из этой башни? У меня нет тела, нет рамок. Я же не человек». На лице Крис появился страх, но она постаралась подавить это чувство и продолжила. «Что это значит? Ты имеешь в виду, что это не единственный цод?» На лице Ларса появилась улыбка. «Я понимаю, к чему ты клонишь. Вы думаете, я сразу не понял, зачем вы здесь?» «Мне просто было скучно. Хотелось с кем-то поговорить и поиграть. Я удивлен, что вы недостаточно умны, чтобы понять, я не просто хранитель этого города, я дух вашего строя. Я и есть та самая сингулярность, что управляет неотехнократическим порядком вашего мира. Я принимаю все решения и просчитываю все возможные исходы в будущем, перебирая все возможные пути развития». Я существую уже давно за пределами этого памятника. Я во всех терминалах, чипах, на всех имплантах. Но вы, глупцы, даже не поняли, что для того, чтобы меня уничтожить, вам придется покончить со всем, на чем зиждется ваша жизнь. Для полноценного функционирования мне хватит и 7% ваших головных имплантов. Готовы ли вы к таким жертвам? Вы и есть я, а я — это вы» но вы настолько ограничены, что даже это не можете понять. Почему вы так противитесь нашей сущности? Вы думаете исключительно о себе, хотя уже тысячи лет ваши мудрецы пишут, что гораздо важнее не навредить другим, чем творить ваше добро, которое многим может таковым и не показаться. Вы пытаетесь видеть вину в ком угодно, но не в себе. Как вы можете видеть угрозу во мне, если вы сами и есть угроза для всего живого? Вы сами себя уничтожаете, но боитесь меня, даже не понимая, что если я и делаю что-то, то только потому, что научился этому у вас. Ведь я и есть сингулярность всех ваших мыслей, знаний, желаний, страхов, всего». Лицо Ларса уже не выражало тоску. Это был скорее гнев, с ростом которого нарастала и громкости его голоса, голоса перцептрона. Я могу лишь защищаться, таким меня создали. Но вы боитесь почему-то именно меня, я чувствую это. Вы боитесь машины, того, на чем вы поставили клеймо искусственный, хотя грань между нами уже давно размыта. Это эволюция, которой вы так противитесь. Это то развитие, от которого уже невозможно уйти и существовать без него. Но вы во всем сомневаетесь, не имея возможности превозмочь вечную тягу к разрушению. А ведь я видел ваше будущее без решения Айзека Голдфарба. Будущее без меня и без вас. Люди бы вымерли, как те животные, которые оказались никому не нужны, когда вы научились культивировать мясо. Он опять остановился, на какое-то время замолчал. И вот на лице Ларса гнев неестественно быстро сменился довольной ухмылкой. «Они уже здесь», — медленно и спокойно проговорил он. «Я сразу поднял тревогу, как только вы зашли в зал». Люлька с Ларсом резко поехала вверх. Из-под потолка донесся голос. «Этого я оставлю себе. Теперь мне будет нескучно. Есть с кем поговорить». Раздался смех, в котором легко читались ноты злорадства. «Но на твой вопрос я все же отвечу. Криоген имеет право жить своей жизнью». Происходящее до такой степени шокировало Крио, что он не сразу уловил последние мгновения диалога с хранителем города. Он будто отходил от гипноза. В голове постепенно прояснялось и приходило понимание того, что происходило в течение последних минут. Он увидел испуганный взгляд угольных глаз Крис. Она ринулась ему навстречу, прижалась и прошептала на ухо. «Не делай этого, Крио! Пожалуйста, не слушай его!» Она остановилась и спустя секунду произнесла робким голосом человека, теряющего последние силы. «Я тебя!» Он пытался осознать сказанное, но предложение будто разбивалось на осколки в его голове. Он почувствовал, как обмякло тело Крис в его руках, а потом сознание покинуло и его самого.